Глава 39. Манипуляция. Какой морг! Мысленно запинаюсь. С удивлением таращусь на мужа. Руслан издевается? Сжимаю руки в кулаки. Едва сдерживаюсь, чтобы не отвесить ему звонкую оплеуху. Хочет довести меня до нервного срыва, играя на чувствах, манипулируя ребенком. Думает, я начну сходить с ума из-за чувства вины? Слишком жестоко. Что я почувствовала бы, если бы не была уверена, что Даша в безопасности? С ума бы сошла от боли. Не представляю, каково потерять единственного ребенка. И надеюсь, что по-настоящему эта беда никогда меня не коснется. И что? Заикаюсь от жгучей, давящей изнутри ненависти. А познал? Не выдерживаю мучительного напряжения, закрываю лицо руками, рыдаю. Внутренности сжимаются в тугой жгут, становится невыносимо дышать. Мне больно, невыносимо горько, но не потому, что я боюсь очередной лжи мужа. Нет. Мне нетерпимо больно за себя, за нас с дочерью. Почему мы не можем общаться с мужем по-человечески? Почему между нами нет настоящей близости? которая должна быть у любящих друг друга людей? Почему мы с Русом оба врем и манипулируем, вместо того, чтобы стать друг другу опорой и поддержкой, стать настоящей семьей? Я никогда не врала папе, не скрытничала, не утаивала. Как же меня угораздило наглухо застрять в отношениях, где я не могу быть собой, где я вынуждена лгать, постоянно притворяться и бояться? Реву, хлюпая носом, забиваюсь в угол. Тошнит от собственного бессилия и опустошенности. Я выкинула в мусорный бак 6 лет жизни, играя не свою роль, задвигая себя даже не на второй план, нет, пряча себя под пыльный плинтус. Измены мужа — только верхушка айсберга, его пик. Под глыба льда — нагромождение обломков из равнодушия Руса, его желание видеть с собой идеальную жену-робота, а не живого человека, приправленные моими иллюзиями об отношениях и тревогами, страхами, что нужно держаться за брак любой ценой, иначе люди от тебя отвернутся. Надо терпеть, потому что мама терпела и дотерпелась до того, что умерла при родах — и потому я будто не могу ее подвести и разочаровать. Тоже должна терпеть до конца. А В морге была не Даша принцесска, не наша дочь. Слышу приближающийся замогильный голос мужа. Руслан обнимает, обхватывает обеими руками, покачивает, как младенца. От тяжелого запаха горького табака и бергамота бросает в тошноту. «Поплачь, поплачь, принцесска!» — полегчает. «Мы найдем нашу девочку. Начнем семейную жизнь с чистого листа». Я послушно падаю ему на грудь, дергаюсь, криво изображая судороги. От ярости и бессилия колотит крупной дрожью. «Почему я продолжаю позволять Русу издеваться над собой и манипулировать?» Единственное, что мешает сейчас сказать мужу правду, признаться ему, это страх за Дашу. Пропавший ребенок, разумеется, должен отвлечь меня от факта измен мужа, но глупо и безрассудно думать, что я забуду о предательстве и полностью прощу Руса за то, что однажды он все-таки найдет и вернет дочку в дом. Самоуверенность обязательно выйдет Руслану боком. «Послушай, пожалуйста». Выставляю руку вперед, отодвигаю мужа и отрезаю, смахнув слезы. «Если мы хотим продолжить отношения, то даже когда Даша найдется, все уже не сможет быть по-прежнему, понимаешь?» Пробую прощупать почву, готов ли Рус идти на уступки ради наших отношений, или же, как обычно, ждет, что прогибаться под него обязана одна я. Например,. Гаркает в ответ, рычит. «Наша дочь пропала по твоей вине, Карина. Но тебе важнее выторговать сейчас какие-то бесполезные договоренности. И о чем речь? Что именно ты хочешь?» Говорит, как будто я хочу отжать у него долю в бизнесе отца. Содрогаюсь. «Да хотя бы не врать друг другу, Руслан!» Хмыкаю вслух. «По-моему, это тот пункт, с которого стоит начинать перемены. Невозможно доверять человеку, когда знаешь, что он тебя несколько раз обманывал, ни во что не ставил, попросту обесценивал то, что ты делала для него. Ты правда хочешь сохранить наш брак, сохранить меня в своей жизни? Тогда давай начнем с того, чтобы не врать друг другу. Делаю паузу, жду ответа. Молчание руса неприятно затягивается. «Так и знала, что ты не собираешься на самом деле ничего менять». Швыряю в мужа первое, что попадает под руку, хватаю с полки сложенный теплый шарф. Он отлетает по кривой траектории, шлепает мужа по щеке, именно туда, куда я с удовольствием отвесила бы ему оглушительную пощечину. «Тебе и так нормально, вот в чем наша проблема». Продолжаю кричать. Главное, чтобы я не отсвечивала лишний раз, была понимающей и покорной, жила в напряжении и беспокойстве, как бы чем тебя не огорчить и не обидеть. Нас давно нет, Руслан. Я пошу одна в этом проклятом браке. Я одна работаю над отношениями день и ночь, а ты даже не хочешь выслушать меня. Сразу начинаешь нападать и морально уничтожать, давить на чувство вины. А ты думаешь, что не давишь? Напоминая об измене, фыркает Руслан. Изменах. Думаю, ты в курсе, Карина. Рус поднимает шарф, складывает и кладет обратно на полку. Что отношения это парный танец, в котором участвуют два человека. Как бы ты ни старалась повесить все косяки на меня. Потому, Карина, в измене одного... «Виноваты оба». «Хорошо. Пусть так», — скалюсь. «Если в этом случае ты искренне готов принять свою часть вины, в чем ты еще врал мне, Рус? Давай сделаем наши отношения хотя бы немного более живыми и настоящими, чем раньше». «В чем?» — огрызается. «Да хотя бы в том, что...» Не успевает закончить. Фразу прерывает звонок на мобильный. Руслан отвечает, но мало внимания обращает на собеседника. Вместо этого елозит сверлящим взглядом по мне. Муж завершает разговор и выдает деревянно, позабыв в финале спектакля, поработать над эмоциональным фоном сцены. Дашу нашли. Где она была? Что случилось? Она не пострадала? У меня сотня вопросов. Кто нашел? Слава богу. Сбежала. Ей было страшно. Руслан отвечает выборочно. «Поехали, заберем ее». «Я сам заберу». «Не хочу, чтобы в дороге мне выносили мозг». «Оставайся дома, Карина».